Глава 19. Момент истины. Стальные псы были потрепаны, угрюмы, а большинство из них еще и по уши в крови, земле и какой-то саже. Шли они, похоже, от ближайшего Менгира. Его можно было разглядеть на вершине следующего холма. Пазл начал складываться. Наверняка не участвовали в том сражении, отголоски которого я слышал сквозь туман. Скорее всего их наняли рейнджеры. Сомневаюсь, что Молчун позволил бы им выступать на стороне Легиона. Насколько я понял, он вообще здорово подцапался с Крушителем. Так что в последнее время делает все, чтобы ослабить фаворита сервера. Но пока не очень-то удается. А если у Легиона получится провести удачный рейд в бездну, то отрыв еще больше увеличится. Хотя даже прошлую их вылазку... Нельзя назвать совсем уж провальной. Промежуточного босса завалили. Крушитель получил неслабую секиру. Думаю, молчун, если проведает, что это я помог легату, мне еще выскажет. Она, она стояла за моей спиной, выглядывая из-за плеча, и ее, конечно, все заметили. Реакция Терехова мне не понравилась. Продолжая неспешным шагом спускаться с холма, он короткими жестами... Отправил Даню и Берса в одну сторону, Гюрзу и коту в другую. Я продолжал стоять на месте, а псы в итоге приближались, охватывая меня полукольцом. — Кто это с тобой? — Стас. — вкрадчиво спросил Паладин, когда расстояние позволило говорить, не особо повышая голос. — Неважно, — буркнул я, глядя ему в глаза, — но мы торопимся. Терехов покачал головой, и я понял — дело плохо. — Дикар Кудау с белыми узорами на роже, — прищурился Берс. — Так не ее ли мы ищем? Я даже не оборачиваясь, чувствовал, как она Анна еще больше напряглась. Если бы я не знал, что она лишилась большей части своих магических сил, я бы даже начал беспокоиться за псов. — Вы... «Кого-то ищите? Не валяй дурака, Стас!» — Угрюмо отозвался Терехов. «Неужели ты думаешь, что Молчун только тебе поручил эти поиски? Если уж на то пошло, то ты получил это задание последним из нас». «Ага, но все равно он опять всех нас опередил», — усмехнулся Стинг, подмигивая мне. «Все-таки у тебя талант, малой. Вот только что-то он не очень-то рад нас видеть». Продолжил Берс, подходя все ближе. Остальные псы продолжали двигаться, постепенно замыкая нас в кольцо, а Рыжий остановился в двух шагах напротив. Он пристально разглядывал меня, и в его льдисто-серых глазах плясали знакомые огоньки кровожадного азарта. Мне никогда не нравился этот его взгляд. От него мурашки по коже, даже когда он обращен не на тебя». «Легион близко», — предупредил Терехов. «И подмоги нам ждать теперь неоткуда. Рейнджеры в этом деле тоже не союзники. Так что забираем колдунью и валим». Раньше я с изрядной долей скепсиса относился к выражениям типа «момент истины» или, например, «вся жизнь пролетела у него перед глазами». Всегда думал, что это просто фигуры речи. В опасных ситуациях. Мне доводилось бывать не раз еще до артара. Когда лезешь на очередную вышку без страховки, а старая проржавевшая ступенька вдруг подается под твоим весом, успеваешь за доли секунды хапнуть недельную норму адреналина. Но тогда все было по-другому. Острые ощущения опьяняли, как наркотик. Сейчас же меня будто оглушило, а мир вокруг замедлился так, что я собственный пульс слышал, как размеренные удары молота. Это действительно был переломный момент. Я, кажется, впервые в жизни оказался в такой ситуации, когда решение, которое может перевернуть всю мою дальнейшую судьбу, нужно было принимать в считанные секунды. И какая ирония! Происходит это даже не в реале, а в игре. И застал меня этот момент истины, не во время какой-то бешеной погони или схватки, а перед лицами людей, которые за последние полгода стали мне едва ли не семьей. И выбор стоял простой. Либо они, либо... Я оглянулся на Анну и взглянул в ее широко распахнутые от страха и ожидания глаза. Твою мать, как же тяжело принимать такие решения. Это же просто непись, шепнул я одними губами будто из последних сил пытаясь переубедить сам себя. Это просто непись. И мы просто сдадим ее молчуну, а он получит за нее награду от админов, а мы все получим бабло. И все дальше будет по-старому. Обычные забавы игровых наемников. Штурмы гильдейских объектов, диверсии, разведка, травля неугодных, заказные убийства вражеских чемпионов точнее тех, кого заказчик назначит вражескими. «Ты чего-то сам не свой, Стас. С тобой все в порядке? Эй!» — окликнул меня док. Стоявшую рядом с ним Марию, я даже не сразу узнал. Она обзавелась весьма недурной экипировкой, а главное — окончательно вжилась в образ боевой целительницы. Смотрела она на меня так же, как и муж, с интересом и долей беспокойства. Все это описывать долго, но длилось оно буквально несколько мгновений. И Решение, которое казалось неподъемно тяжелым, тоже пришло мгновенно. Абсолютно дурацкое, самоубийственное, но в то же время, как подсказывало сердце, единственно правильное. Я зажмурился на секунду, стиснул зубы и негромко ответил. «Я вам ее не отдам». «Чего?» — прищурился Берс, глядя на меня, как на юродивого. «Ты часом головой своей лысой не стукнулся, малой?» «Я вам ее не отдам», — твердо повторил я, отметая последние сомнения. «И давайте разойдемся по-хорошему». Будто гора с плеч свалилась. Когда решение принято, остается только действовать. Псы на мои слова отреагировали по-разному, но по большей части растерялись. Лишь Терехов, кажется, даже не особо удивился. Берс же откровенно расхохотался. «А не то что!» — с издевкой поинтересовался он. «Нет, тебе точно мозги надо вправить, малой. Помочь?» Один из хопишей, будто бы сам собой прыгнул ему в ладонь. «Эй, ну вы чего?» — запротестовал док. «Стас, Костя!» «Может, объяснишься?» — потребовал Терехов. — Ага, в чистом поле, посреди чужой территории, где нас в любой момент можно засечь, я сейчас начну разглагольствовать, пересказывая теории Маврика. Я и сам-то в них до конца не поверил. Еще много надо переварить, а псы меня и вовсе поднимут насмех. Я покачал головой. — Так надо, Леонид, извини. Я не могу иначе. — Я не понял. Тебя перекупили, что ли? Растерянно спросил Стинг. «Ты чего творишь?» «Просто дайте нам уйти», — проговорил я. «Все объяснения потом». «Да нет уж, Стас», — отрезал Терехов. «Эту дикарку весь артар ищет. И раз уж она здесь, то она пойдет с нами. Так что либо отойди в сторону, либо мы заберем ее силой». «Да вы ошалели все, что ли?» В сердцах воскликнул док. «Я не собираюсь со своим драться! Стас, ты тоже хорош! а помнись черт побери!» «Я тоже не буду драться!» Покачала головой Ката. Берс презрительно фыркнул. «Как будто нам целый отряд нужен, чтобы справиться с одним бритоголовым пацаном в лохмотьях!» Второй хопиш прыгнул ему в руку. Рыжий, угрожающе покрутил клинками... Наклонил голову то в одну сторону, то в другую, отчетливо хрустнув позвонками. Последний шанс, малой, негромко произнес он, буравя меня взглядом. Костя, заткнись, док! Не видишь, что ли? Наш Вундеркинд совсем заигрался. В чем дело, мангуст? Страх потерял? Или ты думаешь, я не буду атаковать тебя, раз ты без оружия? Ударил он так быстро что я бы точно не успел среагировать, если бы не ждал этого. Только что он стоял расслабленно и вроде бы даже собирался обернуться к доку, как вдруг резкий выпад и массивный широкий клинок со свистом рассекает воздух. В первые недели игры мне приходилось мысленно проговаривать про себя команды, а то и выкрикивать их вслух, чтобы пустить в ход то или иное умение. Со временем, Нужда в этом отпала. Все делалось на автомате. Вот и сейчас железные кулаки активировались сами собой. Кажется, даже раньше, чем я успел подумать об этом. Раздался ляск стали, а сталь. Берс пораженно уставился на клинок хопиша, который я перехватил голой рукой. «Я сам оружие», — процедил я. Время снова почти замерло сжалась, будто тугая пружина. Взгляд округлившихся глаз Берса переметнулся с зажатого в моем кулаке клинка на меня. Еще миг, и он прищурился, а губы его начали растягиваться в хищной усмешке. «Ана, «Анна, "Ана, прячься!» — выкрикнул я, и пружина времени распрямилась. Клинок я отпустил раньше, чем Берс рванул его обратно иначе остался бы без пальцев. Сразу же, подпрыгнув на месте, ударил хвостом дракона, далеко отшвыривая рыжего. Успел ухватить боковым зрением движение справа. Даня был в шагах в десяти от меня, но расстояние это он мог преодолеть рывком буквально за секунду. Это его излюбленный прием. Врубаться с разбегу в толпу в своих тяжеленных шипастых доспехах расшвыривая противников, как кегли. Я успел бросить в него свинцовый молот аккурат с началом чарджа. Эффект получился занятный. Движение здоровяка почти не замедлилось, но тяжелый удар ци сверху и кратное увеличение собственного веса буквально вогнали его в землю. Он пропахал траншею по колено глубиной, будто от взрыва во все стороны полетели шматки дерна камни, комья земли. До меня не дотянул пару метров, споткнулся в конце траектории и плашмя повалился на пузо, грохоча доспехами. Подлетел к нему, размахиваясь орехалковым клыком. Он как раз попытался подняться, и я ударил в лицо, метя в зазор, взобрали. Даня успел отклониться, и раскаленный клин долбанул его по шлему вскользь, оставляя глубокую борозду в металле. Р -р, р р Будь он из обычной стали, пробил бы. На удар, впрочем, все равно получился мощным. Звук был такой, будто грянули в большой колокол. Сам Даня, похоже, вообще оглох и вырубился. Снова рухнул на землю лицом вниз. Зато Берс уже, кажется, почти оклемался. Что-то слишком быстро. Я развернулся было к нему, но тут тело, само собой, изогнулось под каким-то немыслимым углом, как если бы кто-то грубо дернул за нити марионетки. Что-то чиркнуло по правой стороне шеи, обжигая огнем. Стрела. Каким-то шальным сальто я отскочил в сторону и успел разглядеть Стинга, уже с новой стрелой на тетиве. Он был совсем близко, так что я дотянулся до него жалом прежде, чем он успел выстрелить снова. Острие, кажется, пробило его чуть ли не насквозь. Я рванул веревку, притягивая лучника к себе, и встретил его ударом в лицо железным кулаком. «Сзади!» — услышал я крик Анаанны, Терехов, мчащийся ко мне, и, похоже, тоже скостовавший Чардж, вдруг замер, покрывшись каменной коркой и превратившись в такие Памятник самому себе. Вбросившегося ко мне берса, я попросту швырнул полуживого стинга. А они покатились кубарем по склону холма. Я выиграл еще несколько секунд, а Наанна отбежала на безопасное расстояние и стояла, сгорбившись и широко расставив ноги, будто рассерженная кошка. Глаза ее полыхали как раскаленные угли, лицо исказилось гримасой ярости. «Да прекратите вы, хватит!» Все еще пытались воззвать к благоразумию Док и Мария. Ката стояла в стороне, не обнажая оружие. Гюрза дернулся было в мою сторону, но она удержала его за плечо. Раздался громкий хруст, и окаменевший Терехов начал покрываться сетью глубоких трещин. Еще немного, и толстая серая корка на нем рассыпалась. Он встряхнулся, лязгнул щитом о перекрестие меча, явно собираясь снова в атаку. В этот момент как раз снова вскочил на ноги Берс. — Все назад! — заорал он. — Только я и он! Все и правда замерли, оборачиваясь к нему. Он указал на меня острием Хопиша. — Слышишь, малой, только ты и я победитель получает все! но ну, ну уязвленное самолюбие и азарт завсегдатая гладиаторских арен. Взрывоопасная смесь, разозлился Берс не на шутку. Руны на его обнаженном торсе заполыхали огнем, в глазах тоже плясали искры. Хопиши воспламенились сами собой. Широко шагая в мою сторону вверх по склону, он был похож на надвигающийся рок». «Я смотрю, ты научился паре фокусов, малыш!» Оскалившись, прошипел он. «Я тоже!» Налетел он на меня будто вихрь, в буквальном смысле. С бешеной скоростью завертелся вокруг собственной оси. Горящие клинки замелькали в воздухе, сливаясь в огненное кольцо. Я призвал скользящий мингир и толкнул ему на Берс успел уйти в сторону но слегка зацепил столб. Клинки бешено замолотили по камню, высекая искры. Звук был такой, будто вертолетный винт врубился лопастями в бетонную стену. Я отступил еще немного, занимая позицию поудобнее и набрасывая на себя зеркальный щит и водяную сферу. «Чертов огонь! У меня же к нему дополнительная уязвимость!» Но снимать сейчас лишнее зерно с нити пути попросту некогда. Берс двигался быстро. Я едва успевал следить за его ударами. Увы, даже если у меня и есть преимущество в ловкости, то слишком незначительное, чтобы это сказывалось на восприятии скорости движений. Плюс, хотя я не раз видел его в бою, я не знал точно всего арсенала его умений. Некоторые удары и выпады, оказывались на порядок мощнее и быстрее обычных, так что заставали врасплох. Урон у него был просто чудовищный. Скорее всего, дело не столько в оружии, сколько в каких-нибудь пассивках. Зеркальный щит он мне разбил буквально за пару ударов. Водяная сфера продержалась немногим дольше. Когда щит взорвался, брызнув острыми осколками, рыжий отшатнулся. Часть осколков попала в него. В том числе один вонзился прямо в лицо под правым глазом. Остальные довольно сильно порезали торс. Раны вспыхнули горящей, оранжевой, как раскаленная лава кровью. Но затянулись эти порезы буквально на глазах. Да твою ж мать, сколько же у него живучести! Ладонь, которой я поймал клинок берса в самом начале, была зеленой от моей крови. Лезвие, несмотря на броню от железных кулаков, довольно глубоко прорубило кожу. Но пока не получалось сделать так, чтобы эта кровь попала на противника. Рана быстро затягивалась, крови было слишком мало, чтобы брызнуть ею. Я разок попробовал дотянуться до рыжего, раскрытой ладонью, но он едва мне руку не отрубил одним взмахом хопиша. Чтобы держать Берса на дистанции, я выхватил посох. Древка загудела, рассекая воздух в бешеном вращении. окованные металлом концы зазвенели, сталкиваясь с клинками рыжего. Атаковать я старался сериями ударов, экономя таким образом заряды ци. Вход шли в основном связки ударов волны. Стихия воды частично гасила пламя, которым был окутан рыжий. Да и дополнительный дробящий урон был очень кстати. Такое ощущение, что эти тяжелые вибрирующие удары для него были куда неприятнее, чем порезы. Кажется, псы что-то по-прежнему кричали, не то подбадривая, не то пытаясь остановить. Все ушло на второй план. Я был так напряжен и сосредоточен, что не видел никого и ничего, кроме противника. Темп боя, и без того бешеный, нарастал с каждой секундой. Мне кажется, со стороны вообще сложно разглядеть отдельные движения. Все смазывалось в одну непрерывную серию обменов стремительными ударами. Берс все-таки был хорош. Дело даже не в прокачке и игровых умениях. Чувствовался многолетний опыт из реальной жизни. И пусть в армии он, конечно, не фехтовал горящими хопишами, но рукопашкой и ножевым боем наверняка владел отменно. У него было запасено множество коварных приемчиков. Особенно неприятно было, следя за хопишами, вдруг получать увесистый пинок по голени или в пах. Очередная атака! Большинство ударов мне удалось отбить вращением посоха. Берс вроде бы покачнулся, и я влупил по нему модифицированной хлещущей ветвью, надеясь закрепить успех, но это оказалось обманным маневром. Рыжий отпрыгнул, уворачиваясь от тяжелого удара. Проскользнул мне во фланг, подпрыгнул. Клинки сверкнули в воздухе, обрушиваясь сверху вниз. Я едва успел парировать их серединой посоха. Древка с громким хрустом переломилось. Я, уходя от следующей атаки, сделал сальто назад в затяжном прыжке лягушки. Но берстаки успел зацепить меня. Боль прожгла, кажется, от макушки до пяток, но я почти не обратил на нее внимания. Не веря своим глазам, уставился на половинке посоха царя-обезьян, оставшиеся у меня в руках. Берс, поигрывая клинками, издевательски захихикал. — Что такое, малой? Сломалась? Палочка-выручалочка. Ах, как обидно! Я молча сбросил обломки посоха в инвентарь. «Действительно неприятно, но не такая уж потеря. Наверняка его можно починить у хорошего крафтера». Бросил взгляд вниз. Через всю грудь пролегал глубокий обожженный порез, пульсирующий болью. Сквозь прореху в тканевой безрукавке пробивался дымок, отчетливо пахнувший горелым мясом. Еще один порез тлел на боку и кусок ткани свисал вниз, как лепесток. Одним движением я сорвал себя изрезанную рубаху и отшвырнул в сторону. Берс пока оставался на месте, тяжело дыша, но явно не собираясь прекращать бой. Он провел лезвиями хопиши по груди, крест-накрест, обогряя их горящей кровью. Кажется, они вспыхнули ярче, чем прежде. Забормотал что-то, похоже, обновляя какие-то бафы. Руны на его торсе разгорались с новой силой. Страха почему-то не было. И азарт битвы тоже потихоньку уходил куда-то вглубь, уступая место холодному, отрешенному состоянию. Я будто наблюдал за собой со стороны, а в ушах зазвучал голос Бао. Не то просто воспоминания, не то сенсей, правда, иногда мог как-то дотянуться до моих мыслей, даже без туманного чертога. Будь как вода, спокоен, холоден и чист. Будь как дерево, крепок корнями и полон жизненной силы. Будь как металл, гибок, остр и смертоносен. Я и правда был спокоен и сосредоточен, лицо превратилось в неподвижную маску. Глядя на Берса, я молча принял боевую стойку, ноги широко расставлены, корпус в полоборота к противнику, руки согнутыми, будто когти пальцами. Только татуировки на руках беспокойно двигались. Белый тигр на правой напружинился, будто для прыжка, и страшные клыки в беззвучном рыке. Дракон на левой свивал свое длинное змеевидное тело в тугие спирали, будто пытаясь сдавить мне руку плотнее. «Я убью тебя», — спокойно сказал я. Берсли что-то нечленораздельно гаркнул, оскалившись, и снова рванул в атаку. Хоть у меня периодически и срабатывали мастерские бонусы на бесплатные атаки, заряды Ци стремительно таяли. Бой был не из тех, в которых можно их экономить. Мне приходилось пускать в ход все, что я умею. Ринувшись в контратаку, я понимал, что этот раунд станет решающим для одного из нас. Оставалось всего несколько зарядов. И, скорее всего, у меня не будет даже крохотной передышки, чтобы пополнить их с помощью жемчужины. Да я и не собирался. Бой нельзя было затягивать. В любой момент может вмешаться кто-то из псов. Весь вопрос был в том, на что потратить эти последние заряды. На защитные умения плевать. Большинство из них неэффективны в этой схватке. Зеркальный щит Берс разбивает мгновенно. Водяная сфера гасит огненный урон, но не спасает от его клинков. Магнитная хватка бесполезна. Рыжий, почти без металлической брони, не считая рук, покрытых от плеч до запястий длинными, сегментированными наручами. Тернии его не особо задержат. Умения школы земли не прокачены, остается только мобильность. Хвост ящерицы, а в крайнем случае уход на дальнюю дистанцию прыжком лягушки. Но защита – только способ оттянуть время. Малейшая ошибка. Один пропущенный прямой удар – и я труп. Урон у Берса дикий. Даже со всей моей природной броней он меня просто изрубит на куски. Дай только волю. Железные кулаки дают удвоенную броню рукам. Но даже с ней, парируя его хопиши, я получаю глубокие зарубки на предплечьях. Одно хорошо. Брызги зеленой крови все-таки попали на него. Стихия земли в диаграмме его ци заметно просела. Нужен был какой-то решающий козырь, а их у меня оставалось немного. Зерно необоримой силы, которое так помогло в битве с Изинканом, все еще было в откате. Прорыв дамбы, как и рев Джубокка, не было особого смысла применять против одиночного противника. Рыжий снова бросился в атаку и, похоже, тоже решил, что схватку пора заканчивать. Посреди серии ударов он снова завертелся вихрем, превращаясь в огромный живой диск от циркулярной пилы, еще и раскаленный по краю. Я едва успел уйти с линии атаки, но для этого пришлось врубить всплеск, хвост ящерицы и прыжок лягушки одновременно. Иначе бы просто не хватило скорости. Вспомнив проскользящий менгир, все еще торчащий на поле боя, будто перст, я ринулся к нему, отгораживаясь каменным столбом от ата рыжего. Получалось не столь хорошо, как хотелось бы. Менгир двигался по земле недостаточно быстро, а тратить заряды ци на каменный таран или падающую скалу не хотелось. Не было уверенности, что сработает, а у меня и так осталось всего три заряда. Огненный вихрь замедлил движение, смазанный силуэт Берса — вновь принял обычное очертание. Рыжий метнулся ко мне, мгновенно сократив расстояние какой-то вариацией воинского рывка. Я же вместо того, чтобы в очередной раз уворачиваться, подстегнул себя всплеском и ринулся навстречу. Все решили какие-то доли секунды. Левой рукой я успел перехватить его правое запястье, останавливая обрушивающийся на меня сверху удар. Одновременно второй его Хопиш уже начал движение параллельно земле и вот-вот должен был рубануть меня по бедру. Но я ударил чуть раньше. Пальцы моей правой руки, превратившиеся в раскаленные адамантовые когти, хряснули Берса снизу в подбородок, одним махом снося ему переднюю половину черепа. Голова его будто взорвалась. Багряные и огненные ошметки. Зметнулись в воздух жутковатым салютом. Он отшатнулся назад и рухнул, покатившись по склону холма. Эффект от всплеска схлынул, и ощущения были такие, будто со слоумо резко переключили на нормальную скорость, но при этом почему-то выключили звук. Стало так тихо, что слышен был шелест травы на ветру. Я все еще был напряжен до предела, сгорбившийся, с напружиненными ногами, будто готовый к прыжку тигр. Медленно выпрямился, опустил руки, с пальца вправе руки обильно капала кровь, красная. Это берса. Похоже, когда он мертв, она больше не воспламеняется на воздухе. Я обернулся к остальным. Псы застыли, как изваяния. Только Стинг кряхтел, пытаясь помочь подняться Даниле. Она, Анна, стояла чуть поодаль. И на нее, кажется, никто не обращал внимания. Зато она смотрела на меня неотрывно. «Что ж ты натворил-то, Стас?» глухо произнес док. «Ага, скормили, блин, Супермена на свою голову!» проворчал Стинг, стаскивая с Данилы его громоздкий шлем. «У здоровяка...» До сих пор была ошалевшая физиономия. Он мотал головой, будто пытаясь избавиться от звона в ушах, а взгляд толком не фокусировался. Терехов стоял неподвижно, скрестив руки на груди и мрачно наблюдал за каждым моим движением. Но нападать, похоже, никто больше не собирался. Да я на их месте и не решился бы. Это действительно был момент истины. Читал где-то, что выражение это пошло из испанской Кариды и означало «решающий момент боя», когда становилось понятно, кто победит, бык или тореадор. Вот и сейчас все стало понятно. Я привык считать псов своими старшими собратьями, этакими отцами, и даже их ставшие традицией снисходительной шуточки в мой адрес воспринимал как должное. В конце концов, я действительно пришел в игру позже, да и в реале был моложе всех. Но сейчас все изменилось. Точнее, я изменился. Перешагнул, сам того не замечая, какую-то грань. Они так и остались кучкой наемников, зарабатывающих деньги в игре, а мне, похоже, уже нужно что-то большее. Я обернулся в сторону распластавшегося в траве берса, и мысленно призвал к себе светящуюся сферу, вылетевшую из него. Поглотил ее, часть энергии пустив на восстановление зарядовцы. «Ты же понимаешь, что это конец», — вдруг произнес Терехов. «Это не просто залет, боец. Ты напрямую переходишь дорогу молчуну. Ради чего? Вы все равно не поймете. По крайней мере, не сейчас». «Да чего тут понимать-то?» — процедил Стинг. «Продался Легиону? Думаешь, мы не знаем, что ты с одним из их центурионов тусовался недавно?» Я подошел к Анаане и молча взял ее за руку, утягивая за собой. Ката и Гюрза, стоявшие у нас на пути, чуть посторонились. Гюрза смотрел на меня, насупившись из доли опаски. Во взгляде ведьмачки сквозила грусть и презрение. Мы, ускоряя шаг, отправились прочь. «Пешком мы далеко не уйдем», — шепнул я Анаане. «Может, ты сможешь призвать каких-нибудь животных, чтобы поехать верхом?» Она кивнула. «Я попробую, но сначала отойдем подальше». «Беги, беги, малой!» — не унимался Стинг. «Вот только не надейся, что твои новые хозяева...» смогут тебя защитить. Легион не так уж всемогущ, как ты думаешь». «Да легион здесь ни при чем», — не выдержал я и обернулся. Псы, стоя плечом к плечу, молча смотрели на меня. «Да и вообще, я не пес. Мне не нужен хозяин. А вам?»